Издательство Миф издательство Миф представляет. Представляет. Издательство Миф представляет Дхарма услышать истинное я в большом мире и раскрыть свой безграничный потенциал. Сахара Роускитами. Перевод с английского Юлии Измеевой. Предисловие Дипака Чопры, доктора медицины. Читают Олег Булгак и Надежда Меншова. Посвящение. Книга эта посвящается вам, тем, кто чтит живущую в себе дхарму и слышит шёпот своей интуиции, не позволяя шуму внешнего мира его заглушить. Спасибо, что задаётесь вопросом, которым мало кто задаётся. и открываете в себе дары, данные вам от рождения, чтобы делиться ими. Вы несёте в мир свет. Предисловие. Дхарма древнее санскритское слово, означающее эволюционный импульс вселенной или уникальное предназначение в мире. Закон кармы гласит, что вселенная представляет собой головоломку из множества частей. Вы часть этой головоломки. Единственное в своём роде. Заменить вас нельзя. Каждый человек с рождения обладает дарами, которые помогают сплести космическую паутину вселенной и способствуют установлению мирового равновесия. Единственное, что мешает нам воспользоваться этими дарами страх, самое опасное человеческое состояние. Руми писал: "Хочу петь, как поют птицы, Им не важно, кто слышит их песнь и что думает о ней. В этом и есть суть тхармы. В аудиокниге Тхарма Сахара Роус рассказывает, как найти предназначение в мире, переполненном информацией и безграничными возможностями, в мире, где всего слишком много. Она рассказывает о трудностях, с которыми сталкиваются многие слушатели, и мудро, с пониманием и юмором подводит искателей к сути. У Сахары есть уникальная способность транслировать древнюю мудрость доступным и понятным её поколению способом, при этом сохраняя её глубину и значимость. Это уже третья книга Сахары, к которой я делаю предисловие. Я был свидетелем того, как с годами она выросла в настоящего духовного лидера, которым является сейчас. Дхарма аудиокнига записанная очень вовремя. Она поможет освободить ум от ненужных условностей. вспомнить о главном и обнаружить предназначение, данное им от рождения. В наши дни человечество как никогда нуждается в помощи, и оказать ее смогут те, кто ступил на путь радости и самореализации. Эта аудиокнига зажжет искру, что теплится в каждом, и вдохновит делиться дарами и служить людям. Пусть она поможет вспомнить о своем безграничном потенциале, и прожить каждый день в соответствии с хармой. Диपक Чопра, доктор медицины